Глава 10. Горящий отель. Несмотря на очевидные успехи, которых Ара добилась всего через несколько месяцев, Гувер и его организация продолжали подвергаться нападкам. В США в газете Совет Раша, которая издавалась коммунистическим обществом Друзья Советской России, печатались статьи, порочащие работу Ара и другие буржуазные гуманитарные миссии. Советраша опубликовала воззвание к рабочему классу и призывала американцев: "Помогите не только накормить голодающих, но и спасти революцию российских рабочих. Помогайте, не устанавливая империалистических и реакционных условий, как Гувер и остальные". Газета собирала деньги, но было непонятно, как именно они использовались. Судя по всему, большая часть средств шла на деятельность, которую друзья называли пропагандой помощи, а не на помощь как таковую. Миннесотский журналист и общественный деятель Уолтер Лигит основал американский комитет помощи голодающим в России, который поддержали, в числе прочих, многие католические епископы, губернаторы штатов и американские конгрессмены, в частности сенатор от Мэриленда Джозеф Франс, противник Гувера и главный пропагандист официального признания Советской России правительством США. По мнению Гувера, американский комитет Лигита Был очередной красной организацией, хотя на самом деле, скорее всего, это было не так. И он использовал свое положение министра торговли, чтобы убедить бюро расследований при Министерстве юстиции при ФБР, проверить организацию на наличие связей с советским правительством. Неутомимый любитель разоблачений, не привыкший отступать в разгар битвы, Лигит отомстил Гуверу за несправедливое отношение, опубликовав его уничижительную биографию во время президентской кампании 1932 года, в которой Гувер проиграл Франклину Рузвельту. Жизнь Лигита трагически оборвалась три года спустя, когда его на глазах у жены и дочери застрелил печально знаменитый нью гангстер Айзекер Блуменфельд, он же Малышкан. Таким образом, отплатив Лигиту за его расследование связей организованной преступности с демократической партией фермеров или баристов. Некоторые американцы, например, Ральф Изли, председатель исполнительного совета Национальной гражданской федерации, основанной для решения споров между предпринимателями и профсоюзами, были убеждены, что недавнее выделение Конгрессом средств на деятельность АРА не имело никакого отношения к борьбе с голодом. И было по сути хитрой схемой, которую аграрные лидеры из Южной Дакоты провернули, чтобы положить деньги в карман фермеров Среднего Запада, сидящих на горах лишнего зерна. Гувер жалел, что вообще связался с Россией. Вам станет очевидно, писал он в феврале Руфусу Джонсу, лидеру американских квакеров, что я занялся российской ситуацией с огромной неохотой, ведь на меня давила мысль, что я обязан использовать свое влияние, чтобы поступить по совести. С личной точки зрения у меня есть множество причин сожалеть о том, что я ввязался в ситуацию, которая со всех сторон сопряжена с такой грязью и очернительством. Гувер не был честен. Его никто не заставлял помогать России. Он с самого начала поддержал операцию, надеясь не только исполнить гуманитарный долг, но и сделать Ара примером, который мог бы привести к политическим переменам в Советской России. Кроме того, губернатор никогда не понимал, что, настаивая на полном контроле за гуманитарной миссией, ради которого он даже выступал против воззвания к американскому народу и отказывался принимать великодушные и серьезные предложения о помощи, он делал себя самого и ара объектами вполне объяснимой критики. Даже если значительная часть нелестных отзывов не имела оснований, отчасти Гувер сам был виноват в их появлении. Советские власти также продолжали недоумевать относительно Гувера. В свете великолепной работы и аполитичной природы Ара, некоторые руководители государства надеялись, что гуманитарная миссия приведет к потеплению и установлению официальных отношений между Советской Россией и США. Их обескураживало отсутствие пробных шагов со стороны американского правительства. В январе нарком по иностранным делам Георгий Чечерин, пребывая в замешательстве, написал для Известий статью, в которой признал: "Америка это загадка". Он затруднялся объяснить отношение Америки к советскому государству и пришел к ошибочному выводу, что политика США контролируется реакционерами, эмигрировавшими из царской России. Отечечерины и некоторые другие представители советской верхушки относились к Ара благосклонно, их взгляды разделяли далеко не все. Так в ЧК всегда подозревали, а со временем все сильнее убеждались, что Ара представляет серьезную угрозу советскому государству. Согласно внутренней служебной записке о 26 января, в ходе наблюдения за Ара было установлено, что сотрудники организации в большинстве своем прежде служили в армии и разведке. Причем многие из них владели русским языком, что было неверно, поскольку посещали страну до революции или сражались на стороне одной из белых армий в гражданской войне, что было также неверно. Записка утверждалось, что Голдер был замечен за антисоветскими беседами с крестьянами. Ховстра в Уфе поднимал тосты за старые добрые времена, а Ники Томпсон был пойман с поличным, когда срывал портреты Ленина и Троцкого со стены кухни Ара. Кроме того, в записке подчеркивалось, что АРА открывает отделения в приграничных городах: Петрограде, Витебске, Минске, Киеве, Одессе, Харькове, Уфе, а это служит неопровержимым доказательством, что американцы берут Советское государство в кольцо и создают базы, которые будет несложно обеспечить военной техникой в случае контрреволюции. Не стоит и говорить, что американцев просили проводить продовольственные операции в этих регионах, но в основном они все равно работали в Поволжье, в самом сердце России. Русские сотрудники организации отмечалось в записке представляют исключительно старую царистскую элиту, а потому по определению враждебны советскому режиму. Они снабжают своих американских начальников информацией о политике, экономике и быте, которая может сыграть чрезвычайно важную роль при организации антиправительственных бунтов. Очевидно, что необходимо в срочном порядке принять меры, которые, не мешая делу борьбы с голодом, могли бы устранить все угрожающее в этой организации интересам РСФСР. Макаров, Христофоров, указанное сочинение, страница 81. Реальные меры не заставили себя ждать. 11 февраля государственное политическое управление ГПУ, преемник ЧК, Отдала своим сотрудникам приказ принять все меры для очистки организации Ара от нежелательных элементов. ЧК была упразднена 6 февраля 1922 года и заменена государственным политическим управлением ГПУ при Народном комиссариате внутренних дел. Гродничий, указанное сочинение, страница 58. Аресты русских сотрудников по политическим обвинениям прошли в Царицыне, Самаре и Пугачевском уезде. Расседженный Хескил написал жалобу Эйдуку, заявив, что такие действия подрывают работу Ара, поскольку местные сотрудники организации теперь живут в страхе под угрозой ареста, который может произойти в любое время дня и ночи. От Хескила отмахнулись, давление на тысячи русских работающих в Ара усилилось. Несмотря на волну ужасающих сообщений о масштабе голода, которые приходили в Москву на протяжении нескольких месяцев, правительство не отказалось от применения карательных мер к крестьянству. Реквизиция закончилась зверства нет. В конце 1921 года Феликс Дзержинский, первый председатель ЧК и впоследствии ГПУ, был отправлен в Сибирь в качестве чрезвычайного представителя, чтобы лично проверить уплату продовольственного налога. Он создал летучие революционные трибуналы, которые ездили по деревням и отправляли крестьян, не уплативших налог, в тюрьмы или трудовые лагеря. Злоупотребление властью достигли такого размаха, что было начато расследование. Были сообщения, что крестьян запирали в неотапливаемых амбарах, хлестали кнутом и держали под страхом казни. Некоторых раздевали, связывали и заставляли голыми бегать по улице зимой. Многих женщин избивали до бессознательного состояния, а затем голышом бросали в снег. В ряде регионов продналог был настолько высок, что фактически гарантировал голод. В отчете спецслужб от осени 1922 года сообщалось о массовых самоубийствах крестьян вследствие непосильности продналоговых ставок и конфискации оружия. Выдержки из сводки политической полиции за октябрь 1922 года. Пока Америка спасала страну от краха, Ленин понял, что настало время для нападок на другого принципиального врага государства церковь. 23 февраля 1922 года Центральный исполнительный комитет постановил начать массовое изъятие ценностей русской православной церкви для направления средств на борьбу с голодом. Троцкий провозгласил: "Превратим золото в хлеб". Если истинная цель компании помощь голодающим или уничтожение церкви, еще вызывала какие-то сомнения, то Ленин сделал ее предельно ясной в совершенно секретном письме членам Политбюро от 19 марта. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей, и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем И потому должны провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Ленин, письмо Молотову для членов Политбюро ЦК РКПБ о необходимости борьбы с реакционным духовенством и мещанством и проведения кампании по изъятию церковных ценностей. Голодающие крестьяне, по его мнению, вполне могли встать на сторону государства и ополчиться против церкви. Но даже если бы этого не произошло, они были слишком слабы, чтобы оказывать сопротивление. Таковы были расчеты Ленина. Патриарх Тихон назвал эту кампанию светотатством и пригрозил отлучить от церкви любого, кто примет в ней участие. В ответ правительство заклеймило Тихона и других священнослужителей, которые решили высказаться, врагами народа. Начались жестокие столкновения между сотрудниками ГПУ и крестьянами, которые защищали местные церкви. К середине мая произошло более 1400 таких стычек. 15 марта в городе Ишуе, в 320 километрах к северо-востоку от Москвы, войска ГПУ применили пулеметы и убили пятерых протестующих. Разозленной готовностью людей сопротивляться Ленин Приказал арестовать и расстрелять несколько десятков человек, чтобы показать людям, что правительство не остановится ни перед чем. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, утверждал он. Компания продолжалась почти целый год и принесла более 12 тонн золота, серебра, бриллиантов, жемчуга и других драгоценных камней. В апреле состоялся первый в советской истории показательный процесс над ее противниками. Более 1200 представителей духовенства были признаны виновными и казнены. По оценкам, в общей сложности около тысяч человек было казнено или погибло, защищая святые места. Экспроприированные богатства церкви в итоге оказались в Гохране, государственном хранилище ценностей. Неизвестно, какая именно часть этого золота превратилась в хлеб. 6 февраля в Черноморский порт Новороссийск прибыл пароход Виннебага, первое судно с грузом кукурузы, купленной на средства, выделенные Конгрессом в декабре 1921 года. Корабль встречали духовой оркестр и ансамбль Красной армии. Местные власти и представители АРА выступили с торжественными речами. Вскоре пароходы стали доставлять грузы в Одессу и Балтийские порты Петроград, Ревель, ныне Таллин. Венспилс и Липаю, чтобы помочь с коммуникацией и координацией операции, в США, отправили в регион несколько эсминцев под командованием контр-адмирала Марка Бристоля, верховного комиссара США в Константинополе. Один эсминец всегда стоял в порту Одессы, осуществляя беспроводную связь с лондонским отделением АРА. В то же время ВМС пользовались его положением для наблюдения за советскими радиопереговорами, включая дипломатические. Перехваченные сообщения записывались и отправлялись в Вашингтон. Зная об этом, советское правительство ничего не могло с этим поделать, и потому такую стышку считали небольшой платой за американскую помощь. Тем не менее, ГПУ не теряло бдительности. Через несколько недель после прибытия американских судов Иосиф Виншлефт, заместитель Дзержинского, выпустил директиву о необходимости подготовиться к возможной весенней интервенции под руководством Ара, которая планирует высадить войска в черноморских и финляндских портах с приказом двигаться к Петрограду. Надо лишний раз указать, что Ара это подлое учреждение, отметил он. Христофоров. История страны в документах архивов ФСБ России. Сборник статей и материалов. Москва, 2013 год, страница 124. Гуверну не нравилось, что ВМС злоупотребляют своим положением. Еще в сентябре американский офицер Сэмминс Гилмер составил подробный отчет об увиденном в Новороссийске, включая сведения о расположении артиллерии и минных заграждений. Он утверждал, что раздобыл у информанта план городских укреплений и отправил его в военно-морское министерство США. Узнав об этом, гувер приказал немедленно прекратить такую деятельность, поскольку она мешает работе АРА. Он также потребовал, чтобы американские суда покинули черноморские порты, как только необходимость в них отпадет. Планировалось, что суда уйдут осенью. В Одессу первым пришел пароход Депвотер, который привез привёз 10234 тонны кукурузы и 40 40000 метров пиломатериалов. До революции огромные объемы зерна экспортировались из Одессы, когда Украина была житницей Европы. Дефлотер, однако, не экспортировал, а импортировал кукурузу, и портовое оборудование оказалось неприменимо к разгрузке таких объемов продовольствия, поскольку большая часть кукурузы перевозилась без упаковки в трюме. На Украине бросили клич о сборе тары и перед разгрузкой и перемещением кукурузы в железнодорожные вагоны ее пришлось вручную раскладывать по мешкам. Несмотря на ослабленное состояние, портовые грузчики работали быстро, чтобы выполнить задачу как можно скорее. Присланные из Америки пиломатериалы были пущены на ремонт вагонов, ведь иначе кукурузу невозможно было отправить в глуби страны, поскольку в военные годы вагоны не ремонтировались и пребывали в ужасном состоянии. После загрузки каждый вагон запирался и дважды опечатывался: печатью АРА и печатью советского правительства. На борт вагона приклеивали большой плакат, обычно с изображением американского судна, везущего зерно в голодающую Россию. Ара хотела, чтобы люди, кто увидит составы, идущие по огромной стране, знал, кто именно оказывает помощь несчастному населению. Логистика требовала титанических усилий. Советское правительство обещало присылать в порты по 400 пустых вагонов в день, но присылало лишь около 60. Помимо проблем с подвижным составом, путями и дорожным полотном, железная дорога постоянно испытывала недостаток топлива. Когда обледенение на Балтике помешало доставить заказанный в Англии уголь, локомотивы пришлось топить замерзшими дровами. Движение по железной дороге было медленным. Первый состав, вышедший из Одессы в Симбирск, добрался до пункта назначения лишь через месяц, хотя между городами было не более 2.500 километров. Многие другие отправляемые на восток составы, около трети из них к концу января 1923 года вообще не достигали цели, теряясь, случайно отклонялись от маршрута или захватывались всевозможными бандитскими формированиями по пути. Проблем было столько, что в первый месяц Сары всерьез задумывались о прекращении операций. Затем Ара взяла ситуацию под контроль, и некоторое время все шло гладко, но в марте разразился еще более серьезный железнодорожный кризис, который чуть не положил конец деятельности организации в России и потребовал вмешательства самого Дзержинского. Голдер прибыл в Новороссийск в один день с 6 февраля. Сотрудник ара сообщил ему, что все с самого начала пошло не так. Группа местных греков прознала о Грузии и явилась в порт с корзинами, предлагая поживиться, поживиться кукурузой. Когда их попробовали прогнать, они возмутились и сказали американцам, что кукурузу из-за границы прислали специально для них. Подобные требования выдвигали не только греки. Железнодорожники сообщили, что они намереваются удержать часть груза за свои труды. По словам местного представителя Ара, список людей, считающих, что они имеют право на получение продовольствия, казался бесконечным. На следующий день Голдер отправился в порт, чтобы проследить за разгрузкой золотого зерна. Он писал: "Американская администрация помощи взвалила на себя самую серьезную и сложную работу в своей истории". И все мы вздохнем с облегчением, когда она будет сделана. Работать приходится, несмотря на непреодолимые препятствия, несмотря на подозрения правительства, несмотря на эгоизм железнодорожных чиновников и работников, которые думают только о себе, несмотря на транспортную систему, готовую испустить последний вздох, несмотря на непорядочность, жульничество, моральное разложение, некомпетентность, апатию, голод, тиф и так далее. Его отчаяние при виде того, в каком состоянии пребывает его родная страна, усиливалось с каждым днем. Приехав в Москву в конце января, Голдер узнал, что его доклад о ситуации на Украине сыграл важную роль при принятии решения о помощи этому региону. 10 января Хескэл подписал с украинскими властями отдельный договор, в котором по сути повторялись условия Рижского договора с Россией. Масштаб миссии Ара значительно разросся со включением дополнительных 220 тысяч квадратных километров территорий, на которой проживало 10 миллионов человек. Нужда в помощи была огромной. К апрелю 1922 года голодало уже треть населения Украины. Теперь Гувер хотел, чтобы Голдер отправился на Кавказ и оценил ситуацию там. Голдер предпочел бы этого избежать. Он все еще надеялся к концу марта покинуть Россию и вернуться в Стэнфорд, поскольку он закончил сбор материалов для Гуверской военной библиотеки, куда должны были отправиться 50 больших ящиков книг, периодических изданий и документов. Но верное шефу и беспокойство за репутацию Ара перевесили его личные желания. Как всегда происходило в прошлом и как будет происходить и впредь. Бушевал Бошевалтив, и ходили слухи о трех американцах, которые пропали, скорее всего, став жертвами безжалостных грабителей с большой дороги. Но все же, несмотря на риски, Голдер стал готовиться к поездке. Жизнь в России, философски отметил он, нельзя назвать скучной. У него возникли привычные трудности с поиском транспорта, но три пачки Lucky Strike, подаренные механику на Московском вокзале, сделали свое дело, и 2 февраля в ужасную метель Голдер отправился в путь в сопровождении Линкольна Хатчинсона, Гарвардского экономиста, которого Вара называли просто профессором, и с которым они часто ездили вместе. Бампер вагона облепили несчастные в заснеженной и обледеневшей одежде Все они надеялись бежать из города, и американцы пустили их в вагон, чтобы спасти от смерти в ночи. На следующее утро они проснулись и обнаружили, что поезд застрял в снегах. Отопление в вагоне отключилось, и они сидели, закутавшись, пока не встретили начальника ближайшей станции, который принес им дрова в обмен на кофе, аспирин, немного сахара и американских сигарет. Он сказал американцам, что каждый день с поездов на станции снимают до 30 тел беженцев, которые умирают от голода, тифа или холода. 5 февраля состав миновал Ростов-на-Дону и поехал дальше на юг, в Краснодар, а затем повернул на запад, в Новороссийск. Весна здесь наступила рано, и окрестные поля стали морями из слякоти и грязи. Провдя в Новой несколько дней, Голдер и Хатчинсон поднялись на борт американского эсминца и по неспокойному морю пошли в грузинский порт Батуми, а оттуда отправились на автомобили в столицу Тбилиси, ныне Тбилиси. В следующий месяц они путешествовали по горам Грузии, Армении и Азербайджана на поездах или на одном из двух фордов, привезенных с собой. Чтобы покрывать расходы, Голдер носил с собой потрёпанный старый чемодан, в котором лежало 50 миллионов рублей, а также несколько десятков миллионов в местной закавказской валюте, хотя значительная ее часть, по словам Голдера, уже не действовала, поскольку печатавшие ее правительство больше не существовали. Куда бы ни отправились американцы, везде они видели одно и то же. Нам рассказывают старую историю о несчастьях. Нет еды, нет работы, нет денег. Чиновники повсюду хотели получить американскую помощь, но Голдер не видел признаков голода, сравнимого с тем, что поразил Россию и Украину. Отчасти проблема заключалась в недостатке надежной информации, поскольку ею, похоже, не обладал никто, точно оценить серьёзность ситуации не представлялось возможным. В Баку министр сельского хозяйства описал гостям страдания сходные с теми, что они видели во многих других местах. Со всех сторон протягиваются руки, доносятся мольбы о еде, о зерне, об орудиях труда, об оборудовании, об одежде, и главное о капиталистах, отметил Голдер. Возвращаясь на север, они заметили, что в противоположном направлении по путям бредут беженцы. Большинство из них сами не знали, куда направляются. Некоторые говорили, что надеются найти еду на Кавказе, в Туркестане и даже в Персии, где хлеб должен быть дешев. Голдер не решился сказать отчаявшимся людям, что даже если они доберутся до Персии, их рубли там будут бесполезны. В основном беженцы выживали на макухе, липких отходах от производства подсолнечного масла. Одни просто ели жмых, другие смешивали его с мукой и древесной корой. На одной станции американцы встретили состав Ара, который вез кукурузу в Поволжье. Хорошо вооруженные солдаты, охраняющие состав, не подпускали к нему беженцев, время от времени пугая их предупредительными выстрелами. Тем не менее, некоторые залезали под вагоны, пробивали дырку в полу и воровали зерно. Один русский спросил Голдера, почему американцы помогают России. Услышав, что помощь обусловлена исключительно гуманитарными соображениями, он ответил: "Само собой, мы отплатим вам при первой возможности". Голдер не мог представить такой возможности. Ситуация оказалась безнадёжной, глубокое отчаяние охватило всю страну. И все же, оказывая помощь Ара играла важнейшую роль, поскольку дарила людям надежду. Единственное, что дает этим людям смелость и силы, писал Голдер. — «это мысль о том, что им помогают иностранцы. 10 марта американцы приехали в Ростов-на-Дону. Голдуру притило смотреть на полки магазинов, полные лучших продуктов и предметов роскоши для красных богачей. Ведь на улице толпились истощенные люди, которые протягивали костлявые руки и умоляли Христа ради поделиться с ними хлебом. Рынки здесь, как и в зоне голода, были полны продовольствия, но цены были так высоки, что почти никто не мог ничего купить. В сегодняшней России достаточно еды у трех классов воров, взяточников и спекулянтов, и обычно они работают вместе. У Голдера разрывалось сердце. Некоторые регионы России возвращаются не просто к примитивному, но к животному состоянию. Днем люди дерутся с собаками за мусорные кучи, или бандами совершают налеты на продовольственные рынки, а ночью рыскают в поисках добычи как звери. В любом большом городе вечером опасно выходить в одиночку на улицу после определенного часа. Наблюдая такие сцены, образованный умные русские всеми силами борются с судьбой, которая настигнет их, если помощь не придет извне, а надежды на это мало. Они похожи на гостей, которые оказались ночью в горящем отеле и бегают из стороны в сторону, пытаясь найти несуществующий выход. Советская власть не выпустит их, а иностранные государства не впустят. Поэтому им приходится лишаться рассудка и умирать. История знает немного таких трагедий, как в России.